Глава сорок Я с застрявшим где-то в глотке сердцем въехала на стоянку позади тату салона «Терминус». Жуткого грузовика рыцаря было не видно, но на его месте стоял сияющий хромом мотоцикл «Чоппер». Было очень странно представить себе, что рыцарь теперь ездит на чем-то таком маленьком вместо такого большого. Интересно, — подумала я, — что еще изменилось с нашей последней встречи? С той жуткой ночи прошло уже больше года. Я больше года старалась оберегать себя. Я не отвечала на его звонки, сменила работу и даже переехала. Я сумела избавиться от абьюзера, но одно тяжелое расставание — и вот она я — снова принесла ему себя на серебряном блюде. «Может, он стал другим?» — думала я, обходя здание вокруг. «Пожалуйста, вернись в машину», — умоляла все мое нутро. Может, в этот раз он не будет меня мучить? Уходи сейчас же, пока еще не поздно. Интересно, какое тату он мне нарисовал? Интересно, сколько осталось до того, как ты зальешься кровью и слезами? А что, если картинка мне не понравится? А это не важно, потому что ты все равно сдохнешь. Господи, я что, вспотела? Почему я вспотела? Это же в декабрь. потому что тебя сейчас убьют, тупая сука. Быстро убирайся отсюда!» Я остановилась перед потрескавшимися ступеньками, ведущими к парадной двери. Тату-салон «Терминус» находился в старом кирпичном здании в Little Five Points, забавном квартальчике художников в Восточной Атланте, прибежище всевозможных странностей и чудес, и грязи, и опасностей. Там тусовались все панки, готы, хиппи, металлисты, скейтеры, рокеры и скинхеды. Там я проводила раньше все ночи с пятницы на субботу, свернувшись в объятиях рыцаря на диване в комнате отдыха Терминуса. Там мне приходилось не однажды опасаться за собственную жизнь. Там рыцарь познакомил меня со своими демонами. Но я все же вернулась туда. Контраст темноты снаружи с ярким светом внутри был таким, что я могла увидеть через окно все, что происходило в салоне. И первым, кого я увидела, был рыцарь. Он сидел на вертящемся столе, лицом к окну, и работал над лодыжкой какого-то скейтера, лежавшего в его кресле. Он выглядел совсем другим. Он отрастил свои белые волосы и зачесал их назад. Мне так нравилось трогать его мягкую стрижку под ноль. А теперь волосы казались такими жирными, что я бы не стала их касаться. На нем была одежда байкеров, мотоциклетные ботинки, черные джинсы, черная майка Харли Дэвидсон и красная бандана на голове. Вместо его обычных бойцовских ботинок и камуфляжа. Его кожа была обветренной, он выглядел старше своих лет, и обе его руки были полностью покрыты татуировками». Пока он не взглянул в окно и не прищурился на меня своими прозрачно-голубыми глазами, я даже не была уверена, что это он. Но тут я едва не отпрыгнула в страхе, пока не сообразила, что он не может меня увидеть. Рыцарь щурился на собственное отражение. Я взглянула за него на пустое место, где раньше стояло его старое кресло, то, в котором он делал мне пирсинг, то, которое он в психотическом приступе выдрал из пола и разодрал на кусочки своим ножом бабочкой. Я глянула в коридор, ведущий к пожарной лестнице, с которой он меня однажды спустил. Лестница выходила в проход, где произошло слишком много пьяных злобных драк, чтобы помнить их все. Прошло уже больше года с тех пор, как меня унижали, толкали, хватали, душили, прижимали к стене и принуждали к сексу. Меня больше года называли «деткой», а не «панком». Меня касались с нежностью, а не с яростью. Никто не повышал на меня голос, и никто в ярости не поднимал на меня руку. И никто больше никогда не будет этого делать. Ганс не был ошибкой. Он был волшебником. Он сделал то, чего я никогда бы не сделала для себя сама. Он показал мне, чего я стою. И однажды, когда я буду меньше сердиться, Я скажу ему за это спасибо. Я в последний раз взглянула на рыцаря, стараясь запомнить его черты. Острый нос и скулы, почти бесцветные ресницы и всегда насупленные брови. Толстые, покрытые шрамами руки, такие талантливые, но склонные к насилию. И россыпь светло-коричневых веснушек, напомнивших мне, как быстро ему пришлось повзрослеть». Единственная наша с ним фотография все еще стояла в рамке на его полке с инструментами. Но девочка на ней... Ее давно уже не было.